Глава 9. Канг Джон Пхиль оказался интересным собеседником. С ним мы встретились через два дня после проверки моей информации. Но сколько бы он ни пытался расспросить меня на тему, откуда я все это знаю, я лишь улыбался и говорил, что еще не время. А вот он оказался очень информативным. Человек, которому мог принадлежать контейнер с оружием, был одним из основных джандал Пусана. И именно о нем я начал разведывать. Всю следующую неделю подставные лица в тех или иных заведениях, которых я нанимал через господина Канга, собирали для меня информацию. Только вот то, что я узнал об Ан именно так звали главного бандита города, меня не очень порадовало. Я не знал, кто он такой еще до разговоров и сбора информации, так что в беседе с ним даже вью мне не поможет. Да и надеяться на это чувство было бессмысленно, Поэтому я долго и упорно думал, как мне переговорить с ним. Одновременно со своими делами по поиску информации, я не забыл продолжать развивать филиал, а также помогать Ким Духану, который и не собирался уходить из заточения. С Рэмом мы больше не виделись, а только лишь созванивались. И благодаря нашим разговорам у меня появилась четкая картина происходящего. Ким Духан не собирался освобождать себя из тюрьмы, точнее из участка, где он находился на содержании. Его все устраивало. Дела из-за решетки мужчина решал без особых для себя сложностей, его кормили, защищали, и в целом он был, по сути, в особо укрепленном и защищенном отеле, но никак не в темнице. Я не понял только одного. Почему, а точнее, от кого он прячется? «Господин Эшитот, добрый вечер», – поздоровался со мной Десон. «Мы раздобыли информацию о владельце всех предприятий, что вы запрашивали». «И что там, Десон? Киттичат знает его. Владелец, указанный на бумагах, фиктивный. Мелкий бандит, который решил перейти в почти честный бизнес. Он никакого отношения к этим компаниям не имеет, и если вы даете добро, то Киттичат сегодня же пообщается с ним. «Думаешь, у него получится раздобыть полезную информацию?» «Не знаю», – засомневался Десон. «Сами знаете, господин Ишито, наш таец очень странный сам по себе». И учитывая, где он только не работал и в каких синдикатах, не был он темная лошадка. Мы с ним уже сколько общаемся? Полгода? И я все равно могу сказать, что совершенно не знаю его. Пускай сходит. Я задумался на миг и продолжил. Как у нас дела с контрактами? Видел прошлый отчет. Ты нанял еще 20 человек? Да. Я ну решил сделать жесткий отбор по силовой части, и новые люди прошли его. У нас как раз нехватка персонала на объект в северной части города, где построили новые ангары под технику. Принял. Я закрыл глаза и откинулся на кресле в своем кабинете. «Нано как? У вас все в порядке?» «Да, вполне», усмехнулся в трубку Десон. «У них в семье переполох случился, старик Го!» «Господин Го», поправил его я. Господин Го объявил на интервью, что его старшая внучка до сих пор одинока, и местные джеболи это восприняли как команду ФАС. Обхаживают Хими со всех сторон. Даже если я не ошибаюсь, к ней начали подкатывать на работе. Хорошая новость для нашей организации. Вернул стул в стандартное положение и раскрыл ноутбук на столе. Сколько у нас людей будет, учитывая тех, кого ты уже распределил? Ну, среди новичков. «Вы про свободных, господин Ишито?» Судя по голосу, парень уже прекрасно понимал, к чему я клоню. «Именно?» «Четыре, а может пять?» После короткой паузы ответил Десон. «Куда-то направить хотите? Не распределять их?» «Да. Сегодня, может, завтра днем дам тебе ответ и пришлю договор, если все получится». «На этом добром слове я отключил связь и начал обрабатывать возможности». Нашел в сети примерный план особняка семьи Го, где жили обе сестры и генеральный директор. Оценил масштаб территории и усмехнулся про себя. «Да, тут одной пятеркой не справишься. Тут нужно больше человек предложить. Хотя бы... 10». Позвонил еще раз Десону, и за час мы составили список претендентов на новый объект. «Еще пять человек мы выдернем с другого объекта, где не то чтобы не столь важная работа, но попросту не нужно много персонала». Затем я позвонил госпоже Гухэми. «Добрый вечер, госпожа Го». Я встал со стула и подошел к окну, откуда было видно козловой кран на площадке и высокий ангар. «Я вас не сильно отвлекаю». «Только сошла с поезда», – ответила она. «Привет, Винсент. Ты что-то хотел?» «Не посчитайте за грубость». Все же, даже по телефону я общался с ней официально, что нельзя было сказать про Нану. Но я наслышан об интервью генерального директора корпорации. «Только не говори, что и ты взялся за эту гонку», – расстроенным голосом сказала Хеми. «Винсент, я...» «Нет, госпожа Го. В моем голосе была уверенность. Я хочу предложить вам чуть больше защиты. Поставить своих людей, которым наплевать, че боль перед ними или нет». «Я ведь правильно понимаю, что ваша охрана, которая стоит на периметре, снисходительна с детьми богачей». «Допустим», – более оживленно ответила она. «Слушаю, Винсент. У меня есть десяток подготовленных лиц, которые слушаются только моего приказа. Поверьте, им плевать на то, кто перед ними. Хоть сам господин премьер. Они будут четко придерживаться заданной инструкции». На то, чтобы подумать, Хэми потратила не больше минуты а затем предложила обсудить все это лично. Оказалось, что госпожа Го приехала с деловым визитом в Пусан для оформления каких-то договоров, и у нее как раз через пару часов будет свободный вечер. Отказываться от приятной компании я не собирался, тем более, что я постоянно нахожусь на работе и только и делаю, что занимаюсь делопроизводством, до поиском информации для себя и Джандал. Через 4 часа я сидел с ней за одним столом и понимал, почему за ней бегают. Она была красивой. Всегда была. Просто раньше я не обращал на это никакого внимания. А учитывая, как она умела держаться, то бишь как леди, ей это придавало только плюсики к красоте. Мы выпили вина, заключили договор, который она тут же подписала, и мы просто расслабились. Говорили на самые непринужденные темы, которые никак не относились к работе и я очень многое узнал о ней. Мы встречались не один раз за весь год, и последние месяца три, а может и больше, встречались в более спокойной обстановке. Я приезжал в их зоны отдыха, как друг Дессона, и в целом до сегодняшнего дня я не видел в ней столько отчаяния. Она боялась, что гонка из-за слов ее дедушки перерастет в прямое указание, что Госэн Дже просто заставит ее выйти замуж за фаворита, который приглянется ему. Но ведь... Я отпил из бокала и посмотрел на Хеми. «У нас не практикуется подобное?» «Практикуется еще как», – с грустью в глазах ответила Хеми. «Просто это не афишируют. У меня три хороших знакомых, которых вынудили выйти замуж. И поверь, только одна обрела в новом браке свое счастье. Остальные как птицы в клетке. Шаг сделать нельзя без своего мужа. Я не хочу такой жизни для себя». «Так измени ее». Пожал плечами и поднял руку, подзывая официанта. «Познакомься с кем-нибудь, да и попробуй узнать человека». «Это время, Винсент». Она поставила пустой бокал на стол и промокнула губы салфеткой. «Понимаешь, у меня его просто нет. Дедушка уже помог мне освободить личное время и с помощью Вуджихо сделал новый отдел. Но я все равно теряюсь в работе. Где мне взять время на личную жизнь?» Я понимал ее, так, как никто другой. Ко Чон Су долго и упорно пытался выведать о местонахождении Ким Духана. И все же, когда удача улыбнулась ему, он с некоторой растерянностью, написанной на лице, смотрел на адрес полицейского участка. «И что он там забыл?» Статный мужчина перевел взгляд с телефона на своего гостя. «Рэм?» «Отдыхает», — улыбнулся старик. «Господин Ким сказал, что ждет вас в любое удобное для вас время». «Прям ждет?» — спросил Чон Су. «Не понимаю, зачем прятаться от проблем за стенами участка? Он разве не понимает, что его все равно найдут?» «Господин Ко...» Рэм глубоко вздохнул, поправил очки на носу и заговорил дальше. «Мы обратились к вам не ради того, чтобы вы задавали вопросы о причинах. Мы обратились, потому что только вы можете повлиять на китайскую сторону в этом конфликте. Вы же понимаете, что это подстава. Господин Ким никогда не поднимал руку на жителей Китая». Они же из синдиката, да? Чонсу подтянулся к документам и начал изучать материалы. Почему господин Ким вообще позволил этому случиться? Тянул время, хмыкнул Рэм. Вы же сами знаете правила попыток. Вуджихо терял деньги. Ким Духан спокойно ждал и переносил встречи с представителем этой компании. И по итогу, кто же убил их? Кот Чонсу задумался. Думаете, Вуджихо сделал это? уверен». «Тогда чего вы хотите от меня, я не понимаю». Чон Су поднял руку и подозвал к себе помощника. Ха, принеси, пожалуйста, напитки для меня и моего гостя». Через 10 минут тишины в столовую резиденции вошла прислуга и начала раскладывать блюда по столу. Рэм с интересом наблюдал за всем этим и все же не удержавшись сказал «Как это по-европейски? Совсем не наши методы». «Перенимаю привычки моего нового друга», – улыбнулся Кот Шонсу. «Вы знали, что Ишито Марсель на самом деле родился и прожил пол жизни во Франции?» «Ишито?» – эта фамилия резанула слух Рэму. Он увел взгляд и задумчиво ответил. «Да, слыхал об этом что-то». «Я был в его ресторане», – продолжил рассказывать Кот Шонсу. «Остался в восторге». Не поверите, в Китае рестораны с такой тематикой очень популярны, только мало кто может передать полный антураж европейской страны в своих стенах. В общем, я остался в таком восторге, что решил лично познакомиться с ним. А еще, оказывается, его сына зовут Винсент. «Да», – Рэм облизал губы, посмотрел на блюдо и поднял глаза на Ко Чон Су. «Вы встречались с ним на конкурсе, если помните». «Да-да». Уже более радостно заговорил Чонсу. «Малец, который обошел меня на каких-то там 10 баллов. Кто бы мог подумать, что мир такой круглый?» «Вы говорите это, подразумевая всего лишь один город», — хмыкнул Рэм. «Тем не менее», — кот Чонсу потянулся к столовым приборам. «Встретимся с ним, и думаю, у меня получится встретиться с его сыном. Все же мне интересен этот человек». «И чем же?» «Как это чем?» Лицо Чонсу изменилось. Ушла расслабленная мимика, и в его взгляде читалось что-то нехорошее. «Единственный человек, который смог уйти из-под влияния Ким Человек, который обходит Чеболей стороной, хотя сам родился с ложкой. Мне интересно, кто такой Ишито Винсент, и я обязательно с ним познакомлюсь». Рэм сильно напрягся, услышав эти слова. И все же до конца вечера старался не упоминать Ишито. Но после, когда он только покинул резиденцию, он тут же набрал своего господина. «Господин Ким». Рэм сильно волновался, понимая, что планы начинают рушиться. «Кот Чонсу взялся за Ишито. Нам срочно нужно действовать и вербовать его на нашу сторону. Если Чонсу успеет, власть в городе сменится». «Ты был на его приеме?» «Был господин Ким. Он хочет встретиться с вами». И, скорее всего, поможет с дипломатической стороной Китая. С вас снимут все обвинения. Тем не менее, если он объединится с Ишито, то сахарное место покинет не только Вуджихо. На вас начнется охота двух сильных умов, и сами понимаете, чем это может закончиться. Понимаю. Действуй. Первая мышка попалась в ловушку через четверо суток после моей встречи с Гохэми. Ночью меня вызвала на склад охрана в лице моих же сотрудников, которые засекли рабочего около контейнера с контрабандной икрой. Пока рабочий вскрывал контейнер, за ним следили пять человек на камерах, и уже шестеро были почти что за спиной. Я приехал в тот момент, когда работягу скрутили и потащили в кабинет в самом глубоком на складе месте. Отсюда его никто не услышит. «И кто у нас тут?» Я зашел в кабинет, коротко кивнул Йонг Мире с таким же заспанным, как и у меня, лицом, а также своим. «Контрабандист?» «Я не контрабандист!» Тут же ответил связанный по рукам работник. «Меня зовут Ви, и я не знал, что находится в контейнере!» «Сомневаюсь!» Хмыкнул кто-то из охранников. «У него при себе было это!» Он протянул мне планшет с бумагами. «Он кинул ее под ноги и попытался пнуть под стеллажи!» «Явно не просто бумага!» Охранник оказался прав. В моих руках был список продукции, согласно зашифрованных наименований, которые были на пластиковых ящиках. Сомнений в том, что этот работник знал, куда он идет и зачем, больше не было. Только вот он вел себя слишком нагло. Чересчур. «Значит так. Я взял себе стул и сел напротив парня. Говори, чей контейнер и кто его доставил». «Я ничего тебе не буду говорить», – нагло улыбнулся работник. «Понял меня?» «Со мной, во-первых». Понимая, что контрабандист меня не воспринимает, я встал и с размаху дал ему оплеуху. «Не на ты! Для тебя я господин Ишито, ясно?» «Чтобы закрепить повторный материал, я дал еще одну оплеуху. Никто из присутствующих не ожидал таких телодвижений от меня». Йонг Мире стояла с открытым ртом, а охрана одобряюще перешептывалась между собой. «Вот не поверишь, Ви!» Я снял пиджак и начал закатывать рукава. «Я ведь не только руководитель этого филиала, хоть и временный, но еще...» Снял запонки и положил их в распахнутую ладонь Мире. Владелец частного охранного предприятия. «И...» Следующая оплеуха вышла очень звонкой. Не боюсь заморать свои руки. Кстати, я тебя поздравляю, ты первый человек, который получил по морде с момента основания моего предприятия. Ты пожалеешь! Обязательно, но учитывая мой опыт, тут я не стал добавлять ничего про прожитую во сне жизнь. Я еще и пытать умею. Знаешь, как быстро люди начинают рассказывать нужную информацию, когда им пальцы ломают? Протянутый в следующий миг охранником инструмент для установки восковой печати стал последней каплей в психике работника. Он истошно закричал, хотя я и не собирался делать ему больно. Так сказать, я взял его на понт и очень удачно. За какой-то час мы получили полную схему по доставке запрещенных товаров на склад. Как оказалось, в нашей компании работала целая бригада подставных людей, которые ждали своего момента. И что было самым важным, их анкеты были искусственно поставлены на рынок вакансий корпораций, а значит рыба гнила с головы. Кто именно решил заняться контрабандой, увы, еще предстояло узнать. Но на данный момент мы имели имена тех сотрудников, которые привезли сюда контейнеры. Все, кроме контейнера, с оружием. Увы, для меня Ви не знал о нем ничего. Вторая проблема была в огласке. Я не мог вызвать полицию, не поставив в известность свое руководство. Но что-то мне подсказывало, что это нужно было сделать через голову господина Ву. И я позвонил напрямую Го Нани. Только когда я позвонил Нане и все рассказал, она передала трубку господину Го, и я впервые в своей жизни услышал его старческий и басистый голос. Господин генеральный директор выслушал информацию, которую я передал ему и похвалил меня за то, что я вероломно не побежал сообщать кому-либо о контрабанде. В конечном счете информацию утаили. Работников уволили на следующий день и принудительно доставили в родной город. Об их дальнейшей судьбе мне было неизвестно, но про контейнер с вооружением никто не знал. Пока что никто. Мне еще предстояло это выяснить и времени на это было не так уж и много. После ухода целой бригады я быстро нашел замену работникам и получил новое неофициальное задание от господина Го через Гонану, разумеется. Мне нужно было выяснить, кто именно владел контейнерами и требовалось найти виноватого. С этим я справился быстро. Все указывало на компанию, которая была не рада появлению такого конкурента. И после началась подготовка к огласке. Госиндже хотел раскрутить это событие до немыслимых масштабов, в результате чего компания-конкурент просто испарилась бы с рынка. Только вот до этого момента мне нужно было решить что-то с контейнером, где было вооружение. А время... слишком быстро улетело.